Ганибал отбрасывает кусок хлеба, прикрывающий чарку. — Пойди, порадуй их! — шепчет он, поднося чарку к губам, и выпивает ее разом до дна. У юноши еще много вопросов к нему, очень много, и все они любопытней один другого. но он не успевает и глазом моргнуть, как тяжелая голова Ганнибала падает на стол, и краска, совсем белая краска, заливает лицо великого полководца. Агудзера, Москва, 1982-1983 годы Конец книги Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.